Глава седьмая. Внутри цилиндр на вогнутом экране транслируется мутный и бескрайний морской ландшафт, где плавают рыбообразные создания и плачут кораллы. Через плечо Диады в виден лишь кусочек экрана, и то, что картина не видна целиком, причиняет ей невыносимые страдания. Она замечает прерывистые дыхание Диады. Ее визор, На расстоянии пальца от лица девочки, так близко, что она видит закрытые глаза и чувствует, как спутницу трясет. «Диада, Диада, что случилось? Что не так?» Сквозь сжатые зубы слышится ответ. «Обезболивающие». «Какие обезболивающие?» «Мои. Перестают действовать». «А в сумке есть еще?» Диада резко открывает глаза. «Да». Рука в защитной перчатке захватывает пустое пространство. Пальцы шевелятся, как паучьи лапки, но до сумки никак не достать. Тянутся, удлиняются, затем срываются в на шею. Бесполезно. Теперь очередь в эспер. Хоть она и в более выгодной позиции, у нее затекла рука, из-за чего теперь девочка двигается неуклюже. Пока не силятся хоть что-то сделать, из-под ног в доносится звук струящейся жидкости. Когда они смотрят вниз, глаза обеих синхронно распахиваются. Они не видят растекающуюся желтую лужицу, но в закрытом пространстве достаточно услышать характерный запах, чтобы понять его источник. Козленок безрадостно блеет. Веспер поднимает ворот плаща и прячет в него лицо. Диада кашляет, напряжение заставляет ее скорчиться от боли. Надо было его оставить. «Он не виноват, ему просто страшно, мне тоже скоро надо будет сходить». Даже дяда легко давит пальцем девочки на горло. «Не думай об этом». Веспер надувается, сжимает ноги, затем снова пытается дотянуться до сумки. Медленно вытаскивает трубу. «Я достала контейнер, но не могу дотянуться до инъектора». «Достань какие-нибудь таблетки». «Ты же не станешь их есть вот так, правда?» «Я справлюсь». Раздается щелчок, в ладонь Диады летит голубая капсула. Она пытается ее поймать, но промахивается. «Прости, в такой тесноте невозможно прицелиться, и у меня затекла рука». И еще раз. Второй щелчок, и капсула снова падает, ловко уворачиваясь от попыток Диады ее поймать. Она катится к стенке цилиндра прямо в рот голодному козленку. И еще раз. Уже пятая ценная пилюля потрачена впустую. Седьмую она ловит. Изнутри забрала покрылась потом, ограничивающим видимость. Диада не в силах поднять руку выше, ее защищенная железом голова падает и больно бьет в эспер в губы. Глаза слезятся, губы дрожат, но девочке удается сдержать плач. Диада не замечает, сосредоточенная на том, чтобы просунуть капсулу под забрала. Веспер наблюдает. «А не легче было бы его снять?» Не дождавшись ответа, снова спрашивает. «Помогает?» «Пока нет». Проходит время. Снаружи мутная и мрачная пустота океана. Веспер пытается освободить руку. Диада резко втягивает воздух. «Сочувствую. Где болит?» «Везде». «Ой». «В боку Хуже всего». Веспер выворачивает шею и мельком замечает вмятины на нагруднике у диады. Безупречная сталь ныне пестрит неровностями. Очень осторожно она дотрагивается до брони. Ощупывает бороздки в металле. Четыре короткие царапины рядом с глубокими зарубками наверху. Четыре восклицательных знака, оставленных одним ударом кулака. Такие же вмятины есть и на других местах, хоть и не настолько глубокие. Она закусывает губу. Совсем плохо, да? Да. Может, снимем нагрудник? Мне не нравится, что он в тебя впивается. Мне тоже, но... Он удерживает кости на месте. В голосе Диады она слышит безнадежность. Мы справимся, обещаю. Наконец, обезболивающие начинают действовать. Диада закрывает глаза, проглатывает окончание слов. Лгать в присутствии семи. Грех. «Я не лгу!» – протестующий восклицает Веспер. Голова Диады медленно клонится вперед, пока не оказывается на голове девочки. «Я не лгу!» – повторяет она. Постепенно голова Диады скатывается Веспер на плечо и замирает. Океан не пустует. В глазах не специалист, он грязен и безлик. Его однородность разбавляется лишь клаками света и тени различается только густотой мутной дымки. Но эта дымка живая, на самом деле она состоит из бесчисленных фитопланктонных организмов. Когда-то эти создания находились на самом дне пищевой цепочки. Годы жизни в оскверненной воде все изменили. Ныне они больше и опаснее, чем прежде. Поодиночке они не представляют интереса для других существ. Какой бы большой ни была песчинка, она остаётся несущественной песчинкой. Но когда песчинки ради общей цели собираются вместе, то становятся чем-то совершенно иным. Серебряная подлодка несётся сквозь воды по заданному курсу. Подобно ножу она разрезает тучи, но тучи кровоточат, размазываясь в тонкую плёнку по поверхности лодки. Со временем плёнка уплотняется, её цвет усиливается. Неразумные организмы, пытаясь переварить добычу, выпускают на поверхность подлодки пищеварительные соки. Они никак не вредят бронированной оболочке, и судно продолжает свое путешествие. Но мимо проплывает все больше туч, и, наконец, становятся видны заросли зелени. На плавниках подлодки, как непослушные волосы, колышутся жилистые волокна. И все равно судно не сдается, становясь все зеленее и зеленее, толще и толще, покуда изначальная форма не искажается. Теперь это огромный огурец сотни хвостов, и он тонет. Тонет. Уходит вниз в глубокие воды, где морские обитатели вырастают до каких им вздумается размеров. По мере снижения к нему приплетаются прочие существа, кормясь и добавляя ему веса. Металлические плавники пытаются двигаться, но наслоение голодной жизни их блокирует а моторы автоматически отключаются ради сохранения энергии. Затем на самой глубине возникает движение. Морское дно шевелится, к судну тянется что-то огромное и бородавчатое. Сложно сказать, подлодка касается дна или дно достает до нее. В любом случае происходит контакт. Мгновение подлодка балансирует на вершине, похожее на украшение какого-то сюрреалистического дерева. Затем плоть под ней начинает растягиваться, разделяется, огибает и захватывает судно, подобно пузырю. Быстро мигают ослепительные огни. Веспер со стоном просыпается. Скованные мышцы требуют внимания, но бунтуют, когда она пытается пошевелиться. В раскорячку лежат ноги и руки, ограниченные теснотой цилиндра. Она чувствует, как отекли и опухли пальцы. Несмотря на вой сирен, мысли медленно обретают четкую форму. Диада все еще спит, ее голова давит на плечо в эспер, будто железный шар. Девочка не видит козленка, но слышит его всхрапывание, а новые резкие запахи намекают на его действия. На экране больше не изображен океан. Вместо него, подобно живому занавесу, дисплей заполняет черная волна. Присмотревшись, Веспер замечает маленькие точки, рассыпанные по всей картинке. Неуклюже разбирается с интерфейсом, приближает изображение, пока не понимает, что каждое пятнышко — это чьи-то губы, размазанные по поверхности камеры и покрытые бело-зелёным клеем. Веспер корёжит от омерзения. На экране шевелится тьма, и цилиндр трясёт. «Дяда!» — кричит она, но та погружена в наркотический сон. У ее ног в счастливом забытии храпит козленок. Не обращая внимания на зажатость в шее, Веспер поворачивает голову, пытаясь посмотреть на меч. «Эй, эй, это я, Веспер, и мне очень нужна твоя помощь!» Цилиндр снова трясет, но на этот раз к тряске добавляется слабый звук дробления и скручивания. На верхней части экрана появляются новые сигналы, а одна из панелей отъезжает назад. За ней обнаруживается прозрачная маска. Раздается спокойный, и неуместно безмятежный автоматический голос. Аварийная герметизация через семь, шесть, пять. Веспер хватает маску, прикладывает к лицу, но промахивается. Четыре, три, две. Со второй попытки ей удается ее приладить. Маска прилепляется к лицу, на пластике появляются поры. Одну. Спрятанные в цилиндре трубки начинают распыление. Они сконструированы таким образом, чтобы покрыть пилота слоем специально измененной дермы, позволяющей выжить на глубине. Отличная идея, эффективная, идеально рассчитанная для одного человека. Столкнувшись с тремя пассажирами разных размеров и разных видов, идея терпит крах. Трубки выплевывают тонкую желеобразную субстанцию, которая покрывает козленкой снизу, а веспер сзади с головы до пят. однако ее лицо грудь и все что ниже остаются незащищенными от стихий. Ноги диады также облиты дермой, но одну из трубок она перекрывает локтем, а спиной другую в этих местах образуются толстые кольца, быстро застывающие пончики с прозрачной пастой. На третий раз То, что снаружи шевелится, и цилиндр гремит. Среди грома четко слышится недвусмысленный треск обшивки. Округлившимися глазами Веспер смотрит на пробивающуюся внутрь единственную каплю. Она медленно растет. Внутри нее вращается целый мир с собственным климатом. Черным, зеленым и серым. Затем она скатывается по стене, оставляя след для других. Кап. Кап. Кап. Диада! «Диада! Гамма! Кто-нибудь!» Теперь вода капает быстрее. Когда первая капля достигает дна цилиндра, она останавливается, не образует лужу, не скатывается к спящему козленку, выжидает. Остальные присоединяются, сливаются, утолщаются. Постепенно формируется трубка из живой воды. Не то щупальца, не то язык. Внутри дрейфуют пестрые сгустки, вращаясь в поисках в эспер. Девочка перестает кричать и закрывает рот. От стены с причмокиванием отделяется конечность и направляется к дрожащей девочке. Та пытается достать из кармана пистолет, но Диада пережимает ей руку, и времени нет. Конечность дотрагивается до геля на задней стороне ее ног, отпрядывает замирает. Со второй попытки Весперу дается засунуть пальцы в карман. Конечность начинает извиваться вокруг нее, избегая субстанции поднимаясь наверх к шее она нащупывает рукоять пистолета ощущает его края конечность принимается ее исследовать скользя по покрывающей плечи эспер тканей выше по воротнику касается мягкой кожи за ее ухом чистой неоскверненной идеальной весэспер кричит конечность нетерпеливо разделяется на две охватывает девочки шею с двух сторон Затягивает петлю. Одна из половин задевает спящий меч. Веспер захлебывается криком. Затем, внезапно, будто очнувшись после кошмара, открывается око. 1125 лет назад. Протез разделен на две части, его внутренние механизмы разбросаны по столу. На место сенсоров и моторов Массаси устанавливают красивое резное стекло. Уже несколько месяцев, как она не принимает лекарства, и по мере того, как у нее проясняется сознание, начинают обрисовываться и жизненные трудности. За ней пришли вскоре после того, как она покинула больницу. Хотели, чтобы она вернулась к работе, чтобы заплатила за лечение, чтобы исчезла. Разумеется, они этого не говорили, но она знала, В глазах читалась неопровержимая правда, та, что была видна только ей. Своей серебряной рукой она коснулась их лиц, и ее оставили в покое. Затем послали новых людей с новыми вопросами. Их она тоже спровадила. В третий раз к ней пришли с транквилизаторами и взрывчаткой. Эти даже не потрудились задать вопросы. Масаси забрала их оружие, заставила вернуться к хозяевам и доложить, что она мертва. Через неделю в ее жилье определили нового человека. Его зовут Инса. После первой встречи Инса больше не видит Массаси и даже не задается вопросом, почему он спит на ящиках в кладовке и готовит на двоих. Контекстная реклама отслеживает изменения в его потребительских привычках и подсовывает соблазнительные картинки новейших инструментов и мехов. Внезапно он ловит себя за их покупкой. Инса не возражает. Он счастлив в своем новом доме, рад новым вещам, которые покупает на последние сбережения, даже несмотря на то, что сам он ими пользоваться не будет. Пространство захламляется, в основном ненужными деталями, оставшимися после переоборудования важнейших частей механизмов. Массасси сидит в центре бардака и непрерывно работает. По мере изменения настроек и добавления к протезу новых параметров, ее серебряная рука медленно тает, как счастливое воспоминание. Иногда массася отвлекается и любуется рукой, и тогда рука обретает четкие, острые, как лазер, очертания. Но с каждым разом на лбу выступает все больше пота, и с каждым разом, когда она возвращается к работе, рука исчезает все быстрее. Всю ночь она работает на чистом упрямстве, не разрешает себе принимать лекарства, какой бы заманчивой ни была эта мысль. Когда протез готов, она аккуратно кладет свою серебряную руку рядом с одной из его частей. Линзы и зеркала захватывают, фокусируют и удерживают свет. Довольная, она прилаживает вторую часть протеза и скрепляет его жидким огнем. Это не замена руки, это ножная вторая кожа. Первоначальная никогда по-настоящему не исчезала. Сущностные пальцы изгибаются растягиваются, заполняя искусственное жилье. Она тестирует новую руку на подвижность, крутит кулаком, вращает плечом. При каждом движении проверяет шарниры, пытается обнаружить утечку сущности. Тщетно. Страх исчезает и уступает место переутомлению. Масаси поддается и заваливается спать прямо в углу. Просыпается она в хорошем настроении. Теперь она контролирует руку, она свободна. Отныне мир... Ее игрушка, и ей не терпится начать игру. Она машет Инси и направляется к двери. Он не видит прощального жеста и никак не отвечает. Она останавливается у двери, поворачивается и идет к бледному мужчине. Пальцы с металлическими наконечниками устремляются к его лицу. На ее ладони открывается зрачок. Серебряный свет падает мужчине на лицо, возвращая его выражению осмысленность. «Прощай, Инса!» произносит она. «Прощай», улыбнувшись, отвечает он, уверенный, что где-то ее видел. Давно она не была на улице. Над горизонтом, как всегда, туманная дымка, но на дне она видит искажение, небесную складку, как если бы сверху давило что-то тяжелое, пытаясь прорваться наружу. Видит угол преломления, догадывается о его примерном направлении. Ее охватывает дрожь, и по наитию Она направляется в другую сторону.